Он встал обедню, всенощную и вечерние правила, и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришёл в 8:00 утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. В церкви никого не было, кроме нищего солдата, двух старушек и церковнослужителей.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 Как всегда, почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала её, и сама засмеялась глядя на её движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку, и потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. Опять помилус подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося дьякона. Она взяла потом мою руку,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 что Бог сотворил всё. С веселым недоумением сказал священник: Я не понимаю ничего, сказал Левин краснее, и чувствуя, что его слова глупы, и что они не могут не быть глупы в таком положении. Молитесь Богу и просите его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 наградит вас потомством, не так ли? Что же какое воспитание вы можете дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию, сказал он с кроткою укоризной. Если вы любите своё чадо, то вы, как добрый отец, ни одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу,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 заключил он: Господи, Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия да простит те чада. И окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостные чувства того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать.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 Я объясняю Степану Аркандьеву то возбуждённое состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаке, которую учили скакать через обруч, и которая, поняв наконец и совершив то, что от неё требуется, взвизгивает и махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна.